В среднем люди хорошо распознают слабые запахи и неплохо отличают один запах от другого но когда дело доходит до наименования даже знакомых запахов мы даем маху представьте что я пробрался к вам домой и устроил набег на ваш холодильник и ванную комнату в поисках знакомых предметов с запахами еды напитков косметики лекарств потом завязал бы вам глаза и размахивал предметами перед вашим носом чтобы вы хорошенько понюхали Как вы думаете, сколько предметов вы могли бы правильно назвать? Судя по результатам лабораторных экспериментов, от 20 до 50%, с лучшим результатом для молодых людей и постепенным снижением с возрастом. Эти показатели падают еще больше в случае незнакомых запахов. Для сравнения, если бы я просил вас назвать знакомые объекты, показывая их, вы бы, скорее всего, ответили почти со стопроцентной точностью. Зрение легко вызывает в памяти название предметов, а запах совсем не так надежен. Наши посредственные способности определять запахи, скорее всего, связаны со слабым умением их описать. В большинстве языков описание запахов привязано к его источнику. Например, аромат виски можно назвать дымным или торфяным. Вино может быть с ароматом груши, тропических фруктов, табака или травы. Важно, что все эти описания запахов относятся к определенному источнику, объекту или процессу. В большинстве языков нет абстрактных терминов для обозначения запахов, в отличие от цвета. Помидор, фейерверк и знак стоп – все они красные, и название цвета не содержит явных отсылок на объекты, разделяющие это свойство. Красный – абстрактное слово, в то время как пахнет бананом указание на источник. Примечание. Это не значит, что у нас нет описаний цветов, связанных с источником. Например, до появления в Англии апельсинов не существовало отдельного названия для оранжевого цвета. Оранж в английском языке обозначает и название фрукта, и цвета. Он назывался желто-красный. Если бы мы называли цвета как запахи, мы описали бы американский флаг так. На чередующихся полосах вишни и облаков небесный прямоугольник со звездами цвета облаков. Этнографы обнаружили примеры, оспаривающие представление о том, что наши способности распознавать и называть запахи ограничены структурой и функциями мозга. У народа сериарн-дут и Сенегала есть пять абстрактных названий запахов. Перик – это запах бобовых стручков, помидоров и различных духов, в то время как хеп – запах сырого лука, арахиса, лайма и самих сериарн У племен охотников-собирателей и кочевников, живущих на Малайском полуострове и говорящих на языках маник и джахай, есть около 15 абстрактных терминов для запахов. Например, джахайское слово «итпит» можно использовать для описания запахов мыла, бентуронга, местные животные, дуриана и некоторых цветов. Маникское слово «ми» используется для описания запахом костей животных, грибов. змеи И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТА Наверное, неудивительно, что говорящие на языке джахай лучше, чем англоговорящие, различают как знакомые, так и незнакомые запахи. Чтение литературы наводит меня на мысль, что идентификация объектов по запаху и с помощью зрения принципиально разные процессы в мозге. Тем не менее, даже в пределах ограниченной системы идентификации богатый опыт по оценке запахов Подобный опыт у охотников-собирателей может расширить описательный лексикон запахов. Можем ли мы стать похожими на джахайцев путем тренировок? Бьянка Боскер работала репортером, жила в Нью-Йорке и не имела никакого отношения к вину или еде, когда поставила перед собой задачу за полтора года сдать сертификационный экзамен «Court of Master Sommeliers», знаменитой своей трудностью. И ей это удалось. Она рассказывает о том, как пыталась стать экспертом по винам в уморительной и информативной книге «Придурок среди пробок». КОРК ДОРК Вот что пишет Боскер. «Вино мне нравилось в том же смысле, что тибетские куклы или физика элементарных частиц. Я понятия не имела, что происходит, но радостно улыбалась и кивала. Одно из занятий, которые требуют для понимания, гораздо больше усилий, чем стоит прикладывать. Я была заворожена людьми, обладавшими той тонкой чувствительностью, какой, как я прежде полагала, обладают только немецкие овчарки, натасканные на поиск бомб. Чтобы превратиться из новичка в сертифицированного сомелье, ей нужно было узнать много нового о винодельческих хозяйствах, винограде и сочетании блюд, а также о том, как с опломбом сервировать вино. Но самое главное, на экзамене надо было определить два неизвестных вина – красное и белое. Для этого ей пришлось сперва отточить нюх, выпив тонну вина и сосредоточиваясь изо всех сил, чтобы выделить компоненты запаха, вкуса, ощущений во рту и видимые эффекты. Она научилась раскладывать восприятие на отдельные ощущения. От цвета вина в бокале и силы жжения спирта на языке до слабого запаха фиалки, который может исходить от орегонского пино-нуара. Еще она должна была научиться облекать ощущения дегустации в слова. А поскольку ее родной язык английский, а не джахайский, слова носили описательный характер, нотки тропических фруктов и свежей травы и так далее. В каком-то смысле ей пришлось полтора года тренироваться, чтобы овладеть обонятельным языком, который человек, говорящий на джахайском, приобретает уже к 12 годам. Следует ожидать, что хорошие специалисты по винам, а также парфюмеры и другие специалисты по запахам, Гораздо лучше среднего человека распознают отдельные знакомые запахи. Однако, когда знакомые запахи смешиваются, даже самые опытные в мире нюхачи с трудом могут определить более трех или четырех компонентов. Не намного лучше, чем обычные люди. Похоже, существует жесткий предел для определения запахов в смеси, который невозможно превзойти даже при самых интенсивных тренировках. Это наводит на мысль. А о чем же говорят специалисты по винам, когда перечисляют 10 и более запахов во время дегустации? Когда эксперты оценивают вино, они используют все доступные органы чувств. Удивляет степень, в которой зрение может затмить вкус и запах в этих оценках. В одном эксперименте группы экспертов Сомелье попросили оценить два бокала вина. Бардо 1996 года с добавлением Савиньон Блан из винограда а в другом то же белое вино с органическим красным красителем без вкуса и запаха, добавленным для того, чтобы оно выглядело красным. Когда испытуемых попросили рассказать про вкус белого вина, они использовали типичное описание белого вина, такие как грибфрут, груша и цветочные нотки. Однако при оценке белого вина, окрашенного в красный цвет, они почти полностью переключились на типичное описание красного вина, такие как табак, вишня и перец. Суть здесь не в том, чтобы принизить экспертов по винам, а в том, чтобы указать на важный аспект запаха. В реальном мире обоняние чаще всего используется в сочетании с другими чувствами, и эти чувства могут сильно влиять на восприятие запахов. Обоняние каким-то образом пробуждает наше воображение, а значит ведет к ошибкам. Рассмотрим коварный эксперимент, который провел Эдвин Слоссон из Университета штата Вайоминг, в 1899 году. Я заранее приготовил бутылку, наполненную дистиллированной водой, аккуратно обернул ее ватой и уложил в коробку. Проведя несколько экспериментов, я сказал, что теперь хотел бы выяснить, с какой скоростью запах будет распространяться по воздуху, и попросил тотчас поднять руку каждого, кто почувствует запах. Затем я распаковал бутылку перед аудиторией, промочил водой ватку, стараясь держать голову подальше. и запустил секундомер. В ожидании результатов я объяснил, что совершенно уверен. Никто из зрителей никогда не слышал запаха вещества, который я пролил, и выразил надежду, что хотя запах может показаться им сильным и своеобразным, он едва ли будет кому-то слишком неприятен. Через 15 секунд большинство людей в первом ряду подняли руки, а через 40 секунд запах заполнил всю аудиторию, распространяясь подобно обычной волне. Около трех четверти зрителей утверждали, что чувствуют запах. Среди отказавшихся это признавать, было больше мужчин, чем в среднем по залу. Скорее всего, наличие запаха признало бы больше людей. Но через минуту мне пришлось остановить эксперимент, поскольку некоторые зрители на передних сиденьях собирались покинуть зал из-за вони. Чтобы не думать, будто аудитория в 1899 году была более восприимчива к обонятельному гипнозу, Давайте обратимся к более позднему эксперименту психолога Майкла Умахани. Он вызывал обонятельные галлюцинации у зрителей телевизионной программы, которая транслировалась в британском Манчестере. В конце передачи «О чувстве вкуса и обоняния» зрителям сказали, что запах можно передавать с помощью звука. Им показали фальшивое устройство, состоящее из конуса под названием «ловушка вкуса», где в течение 23 часов якобы хранилось общеизвестное пахучее вещество. Аппарат соединялся с внушительно выглядящими кабелями и электронным оборудованием с мигающими лампочками. Зрителям сообщили, что запахи характеризуются частотой колебаний молекул вещества, а в ловушке вкуса такие вибрации улавливаются специальными датчиками. Затем звук воспроизводится с такой же частотой, что и запах. Мозг слушателя якобы распознает эти частоты, и в результате они могут почуять запах. Зрителей просили позвонить или написать в телекомпанию, сообщив, унюхали они что-нибудь или нет. И если да, то что именно? В особенности просили написать тех, кто ничего не почувствует. Поскольку программа шла поздно вечером, зрителей предупредили, что передаваемый запах будет не из тех, что можно услышать дома, а скорее уличный, деревенский аромат. В этот момент зрители в студии засмеялись, догадавшись, что это может быть навоз. Поэтому им разъяснили, что запах будет приятным и не имеет ничего общего с навозом. После этого 130 человек связались с телестудией, чтобы сообщить о своих ощущениях. Самыми распространенными запахами были сена и трава, но в список фантомных запахов попали также лук, капуста и картофель. Наше восприятие податливо не только в случае воображаемых запахов. На нас сильно влияют внушения, контекст, личный опыт, И, конечно же, злые силы рекламы. Если вы живете в США или Европе, скорее всего, косметические компании или так называемые ароматерапевты убеждают вас, что запах лаванды расслабляет, а запах нероля, вытяжка из цветов померанца, стимулирует. Это правда, но только если вы в это верите. Нет ничего стимулирующего в нероле или расслабляющего в лаванде. В одном эксперименте Эстель Кампини и ее коллеги давали студентам колледжа понюхать либо лавандовую эссенцию, либо эссенцию нероли. Запах не был назван, но некоторым испытуемым сообщали, что он, как известно, стимулирует, а в другом расслабляет. У тех студентов, которым сказали, что лаванда стимулирует, учащался пульс, а у тех, которым говорили, что лаванда расслабляет, эффекты были противоположными. Конечно, то же самое произошло и с неролем. Запах не играл роли, только внушение. В силу вербального внушения в эксперименте с обонянием обнаружили также психологи Рэйчел Герц и Джулия Фонклев, которые представили испытуемым неопределённые запахи с описаниями, несущими как положительные, так и отрицательные ассоциации. Одним из таких запахов была смесь из валериановой и масляной кислот с ярлыками "промисан" или "рвота". Неудивительно, что участники оценили запах пармезана как значительно более приятный, чем запах рвоты, хотя это было одно и то же вещество. Причем 83% испытуемых были убеждены в том, что они действительно чувствовали два различных запаха. Хотя всеми органами чувств можно манипулировать с помощью обучения, ожиданий и контекста, обоняние кажется, обмануть проще всего. В отличие от мышей... Люди рождаются с малым количеством врождённых эмоциональных реакций на запахи. Это хорошая стратегия для всеядных, которые должны научиться употреблять разнообразные пахучие продукты. Младенцы появляются на свет с врождённой неприязнью к запаху триметиламина, тухлой рыбы и запахом тухлого мяса, путрисцину и кадаверину. Но им нравится в уделении жильё с Монтгомери на груди кормящих матерей. Предположительно, Эти запахи активируют путь от даральной части обонятельной луковицы к миндалевидному телу. Но такие прирождённые реакции на запах – исключение, а не правило. Помимо этого ограниченного набора врождённых реакций, наши предпочтения в запахах – в основном результат обучения в социальном контексте. Можно решить, что запах кала неприятен с рождения. И действительно, большинство взрослых во всём мире избегают его. но малыши радостно играют с отходами собственной жизнедеятельности. Их надо учить тому, что запах фекалий отвратителен. Это обучение специфично для каждой культуры. Примечательно, что несколько этнических групп в Африке, в том числе кенийские масаи и ангольские мвила, смешивают коровий навоз с другими ингредиентами, например маслом, для создания средств для ухода за волосами. Вероятно, навоз не так вонюч, поскольку в диете травоядных коров мало цистиина, незаменимой аминокислоты, которая в результате пищеварения преобразуется в отвратительно пахнущее вещество – сероводород. Мясоеды потребляют намного больше цистеина, поэтому в их калий значительно больше сероводорода. По этой причине нигде в мире люди не обмазываются кошачьими фекалиями. Но как насчет перцового спрея, сырого лука или нашатыря? Разве эти запахи не вызывают отвращение даже у новорожденных? Вызывают, но только потому, что они содержат летучие вещества, вообще лишённые запаха. Скорее, они определённым образом активируют осязание. В дополнение к обонятельным рецепторам в носовой полости есть свободные нервные окончания, которые специализируются на обнаружении таких раздражающих веществ, как капсоицин. Действующее вещество перца чили, которое связывается с рецептором TRP-V1, и ментол. Вещество, имитирующее холодок мяты – TRPM8, а также веществ, имитирующих остроту хрена, лука, чеснока и имбиря – TRPA1. Аммиак, содержащийся в нюхательных солях, а также сероводород, содержащийся в тухлых яйцах и фекалиях плотоядных животных, также могут активировать рецепторы TRPA1. Химически чувствительные нервные окончания находятся главным образом в носу, но также присутствует во рту, на коже, в глазах и клетках дыхательных путей. Поэтому, например, можно почувствовать жар от экстракта перца чили или холодок от нарезанной мяты, даже когда они размазаны по коже рук. В то время как информация об обонянии передается в мозг через обонятельный нерв, химическое осязание на лице передается совершенно другим путем, по тройничному нерву, и в конечном итоге обрабатывается другими участками мозга. Сильные тактильные ощущения такого рода вызывают инстинктивное отвращение. Именно поэтому новорождённые с первого дня не переносят перечили сырой лук и нюхательные соли на основе аммиака.